Глава двенадцатая «Мыслями страх не победить, его могут победить только действия». Клемен Стоун «Я шел по гимназии, потирал челюсть и злился. Злился в первую очередь на себя. И на Маркуса, и на Иванову, и на весь этот странный мир с его странными обитателями. И на боль, вспышка которой снова прострелила бок, когда я поднимался с пола. На боль злился больше всего. Я так сильно зациклился на том, чтобы от нее избавиться, что кажется совсем перестал думать о чем-то еще, а ведь действительно, чуть ли не все время пребывания в этом мире я только и делаю, что пытаюсь найти способ себя излечить. Жертвы боги, капища, и что самое главное, лишь думаю, а не действую. Даже сны странные на эту тему сниться стали. Пора что-то делать. Я так сильно задумался и снова на эту же тему, что сам не заметил, как добрался до ворот гимназии и брел бы, наверное, и дальше, если бы какой-то парень, что шел навстречу, не оттолкнул меня со своего пути, нагло так, словно я невидимый, а затем побежал дальше. И злость, которая до этого была направлена на самого себя, выплеснулась наружу. «Эй, придурок!» — крикнул я ему вслед. «Я что, прозрачный?» Парень резко, словно на стену налетел, остановился и медленно обернулся. Высокий, крепкий, широкоплечий, светловолосый, определенно старше Маркуса, а еще очень опасный. Движется, как уличный кот, который по несколько раз в день вступает в битву, охраняя свою территорию. В другой ситуации я бы тысячу раз подумал, прежде чем с таким индивидуумом связываться. Тем более, что сейчас поблизости не было ни одного человека. То есть можно спустить дело на тормозах, и никакого урона для репутации не будет. Но не сегодня. Злость на все и всех уже переросла в ярость, в такую знакомую, почти родную. И эта ярость требовала драки, желательно с членовредительством. Демин как-то даже удивленно спросил парень, рассмотрев меня, ты что-то сказал? Я сказал, что ты придурок, причем придурок слепой, раз не видишь, куда прешь. Мой оппонент вместо того, чтобы разозлиться или обидеться, неожиданно рассмеялся и сделал два шага вперед. И черт подери, эти два шага сказали мне о многом. Я ошибся, сравнив его с уличным котом. Сейчас парень больше напоминал тигра, который знает, что достойных противников для него не существует. И этот смех, удивление, они были абсолютно искренними. Он не пытался красоваться или выглядеть круче, чем есть на самом деле. Этот парень прекрасно знал свои возможности и не собирался никому и ничего доказывать а мои слова его, похоже, искренне позабавили, и это взбесило меня еще сильнее. «Демин, если ты отлупил двух никчемных идиотов, то это не значит, что так получится со всеми», с ленивой улыбкой произнес он. «А еще тебе следует помнить, что за свои слова надо отвечать». А в следующее мгновение он очень быстро, одним плавным движением оказался рядом со мной и нанес удар. Нет, даже не удар, а плеуху, практически без замаха. Но она была настолько мощной и стремительной, что даже воздух возмущенно загудел. Достигни эта плеуха цели, и тут бы все и закончилось, плачевно для меня. Сомневаюсь, что даже в прежнем своем теле я бы устоял после такого. Но она цели не достигла. Я успел присесть, одновременно с этим разжав правую руку и бросив портфель на землю, а левый нанес удар снизу вверх по нижним колеблющимся ребрам. Удар вышел на славу, мой противник даже непроизвольно ойкнул. Но на этом я не остановился. Сделал подшаг вперед, оказываясь с ним на одной линии, резко распрямился и влепил ему сильнейший удар локтем в затылок. Пострадали мы оба. У меня от внезапной боли простреливший все тело потемнело в глазах и, кажется, даже слезы выступили». Захотелось свернуться калачиком и переждать, когда все кончится. А мой оппонент, видимо, не ожидавший таких активных действий от какого-то Демина, по инерции сделал несколько шагов и рухнул лицом вперед. Но в следующую секунду упруго вскочил на ноги и развернулся в мою сторону. И вот теперь он, похоже, действительно разозлился. Но что самое удивительное, последствий от удара, который отправил бы в нокаут даже хорошо тренированного человека, не наблюдалось. Парень словно просто споткнулся, упал и встал. У него даже взгляд не поплыл. «А ты неплох, Демин!» С кривой улыбкой на лице, больше напоминающей оскал, произнес мой противник и добавил «Тебе же хуже!» И атаковал снова, в этот раз по-настоящему безуплеух. А я не смог увернуться даже от первого удара. В голове шумело, а окружающий мир расплывался, словно это не он, а я пропустил удар по затылку. Закончилось все быстро после четырех ударов, которые я прочувствовал каждой клеточкой своего тела. Но что самое удивительное, в этот раз сознание меня не оставило, хотя уж лучше бы вырубился. Боль была просто невыносима. Я оставался в сознании, но не видел ничего вокруг. Казалось, что даже дышать не получается и это длилось целую вечность. Боль отступила так же внезапно, как и пришла, и в этом, похоже, была заслуга нового целительского артефакта, и, кажется, именно благодаря ему я не вырубился. Отлупившего меня парня рядом уже не было, зато от главного входа гимназии кто-то быстро шел в мою сторону. Перед глазами все еще плыло, поэтому разглядеть, кто именно приближается, толком не получилось. Да и не очень-то хотелось. С кряхтением и шипением я поднялся на ноги, подхватил свой портфель и быстрым, насколько позволяло состояние шагом, отправился прочь. Моя ярость так никуда и не делась, наоборот, она словно усилилась. Но мозги при этом работали нормально, даже странно, а все мысли были лишь о том, что хватит медлить. К черту жертвы, курицы-девственниц. Надо проводить ритуал доверия и избавляться от этой боли иначе так и останусь мальчиком для битья что теряется в пространстве от каждого тычка вообще странно все это своим поведением я с каждым днем все больше и больше становлюсь похожим на подростка взять даже эту драку я же вслед парню кричал как обижный мальчишка и вел себя так же обзывался словно детсадовец, причем не раздумывая и в принципе именно за это и получил начни я нормальный разговор то все могло быть по другому парень, имени которого я так и не узнал, не выглядел откровенным засранцем. Он вначале вообще все с юмором воспринимал. Если бы я просто его окликнул, пусть и возмущенно, то не исключено, что получил бы не по морде, а извинения. Видно же было, что он куда-то спешил. И в прошлый раз возле входа в гимназию ситуация была аналогичной. С той лишь разницей, что Концов хотел драки. Нет, даже не драки, он хотел поизмываться над слабым, Но все равно я сорвался, начал ругаться. В общем, вел себя как глупый и неуверенный в себе мальчишка. А как бы я действовал, будучи сейчас в своем теле и в своем, если можно так выразиться, уме? Хм, ну, скорее всего, я бы попросту не допустил этих столкновений. Будучи собой, я контролировал окружающее пространство и легко смог бы увернуться. Да даже если бы и не смог. С моим настоящим ростом и весом Уворачиваться надо было другим. Тем более, если бы я все видел и ждал этого столкновения. Хотя с последним противником, такой фокус мог бы и не пройти. Не знаю, какой ранг у этого парня, но он по-настоящему опасен. Нет, справиться с ним я бы смог, но только используя магию. Даже без дистанционных заклинаний получилось бы. Навесить на себя ускорение и каменную кожу и все. Думаю, этого было бы вполне достаточно для уверенной победы. Правда, стоит учитывать то, как быстро мой противник смог оправиться после сильнейшего удара в затылок. Да что там оправиться? Судя по всему, он его и не заметил, а упал лишь благодаря законам физики. Черт, интересно, а какой у него все-таки ранг? Вряд ли выше третьего. Как-никак парень всего лишь школьник. Даже боюсь представить, какими монстрами являются бойцы четвертого ранга и выше. И также совершенно не представляю, как с ними можно бороться. Впрочем, в нынешнем моем состоянии об этом не стоит и мечтать, сейчас главное излечиться, а там будет видно. Но один большой плюс от произошедшего все же есть. Я решился на ритуал, и эта уверенность никуда не делась даже сейчас, когда чуть-чуть остыло, подумал. За всеми этими размышлениями я сам не заметил, как дошел до пункта назначения. Рынок, он располагался между улицей Велеса и улицей Меркурия. И тот и другой бог покровительствовали торговцам. И, соответственно, храмы этим божествам тоже были в наличии. И эти храмы, судя по воспоминаниям Маркуса, никогда не пустовали. Торговцы всех мастей заходили к богам-покровителям и до начала рабочего дня и после удачной сделки а иногда и просто так, и каждый раз жертвовали копеечку. Велесу, судя по всему, доставалось больше, хотя это и неудивительно, все же он родной бог славянский, и именно Велесовы жрецы контролировали рынок. Следили за порядком, присматривали за чистотой сделок, ловили и тут же наказывали воришек. Следили, само собой, не лично, с их средствами и возможностями нанять несколько десятков серьезных бойцов ничего не стоило. И эти бойцы, по слухам, могли составить серьезную конкуренцию городской страже. Я тоже, прежде чем зайти на территорию рынка, решил посетить Велеса в храм. И даже не пожалел серебряный рубль на пожертвование. Не то чтобы я боялся быть обманутым или не найти нужных мне товаров, нет. Да и вещи мне нужно было купить самые простые. Просто захотелось отдать Велесу денежку, сам не знаю почему. Возможно, какая-то жреческая магия, действующая в этом месте. А может быть, я подсознательно хочу подружиться с кем-нибудь из богов славянского пантеона. Ну, не подружиться, конечно, это громко сказано. Кто я и кто боги. Но лишний плюсик в карму в любом случае не помешает. Потому что страх перед предстоящим ритуалом никуда не делся. В данный момент он не был таким сильным, как прежде. Не сковывал тело и сознание не заставлял внутренности болезненно скручиваться, словно в ожидании беды. Но он был. И лишь решимость после очередного поражения не давала страху взять верх. И я очень надеюсь, что этой решимости хватит до завтрашнего дня. По рынку я бродил долго, хотя основные покупки сделал почти сразу же. Для предстоящего ритуала мне нужна была одежда и обувь из натуральных растительных материалов, Одежду я нашел быстро, льняные брюки и рубаха, просто и дешево. С обувью оказалось сложнее. В голову приходили лишь мысли о лаптях. Но, во-первых, в городе лапти не продавались, а, во-вторых, ходить в них я все равно не собирался. И неудобно, и по статусу не положено. Все же я боярич, а боярич в лаптях — это нонсенс поэтому я купил простую обувку, нечто очень похожее на кеды, удобные и недорогие, а на подходе к нужному месту их можно снять. Вообще вся эта растительная обувь и одежда требовалась именно для эльфийского божества, что по душе живее я понятия не имел, но все же решил не отступать, отправил даже в мелочах, вдруг да зачтется. Последнюю вещь, которая мне была нужна, я искал долго, И когда совсем уже отчаялся, то один из торговцев посоветовал мне посмотреть в игрушечном ряду, то есть там, где продавали детские игрушки. И действительно, почти сразу же я нашел хороший, отлично сделанный деревянный нож. В натуральную величину, тупой, конечно же, но это я исправлю. Благо, еще впереди есть сегодняшний вечер. Управившись с покупками, я нанял извозчика и поехал домой. Нужно было сделать самое сложное, перевести слова ритуала с эльфийского на русский. Раньше я об этом не подумал, а вот сейчас сообразил, что живо может меня попросту не понять, и это будет обидно. Смертельно обидно в прямом смысле этого слова. Дома было непривычно тихо, странно. Времени с момента переезда под эту крышу у Василисы и Ирины прошло всего ничего, а я уже удивляюсь тишине. Вот что значит, когда в одном доме живут сразу три женщины. Каждая по отдельности никаких проблем не доставляет, разве что васька с ее шебутным характером, но если их собрать в одном месте, то возникает незаметная на первый взгляд суета. сейчас дома была лишь одна ирина, она как всегда искренним не обрадовалась и попыталась накормить, а еще засыпала вопросами, почему я пришел раньше времени и один. Есть мне не хотелось отвечать на вопросы, тем более, поэтому я попросил ключницу сварить кофе и до ужина меня не беспокоить. Переодевшись в домашнее, я прихватил тетрадь и письменные принадлежности, забрал у Ирины большую кружку с кофе и спустился в подвал. Перевод текста для ритуала, как ни странно, много времени не занял. Почти все слова я помнил и так, а особо сложные, так сказать, технические термины, вспоминал с помощью медитации. В итоге справился часа за три и, как оказалось, успел вовремя. Стоило мне закончить перевод и взяться за игрушечный нож, как в мастерскую влетела василиса маркус с ходу завопила она ты почему уехал один ты хоть понимаешь что мы с эльзой все переволновались уроки закончились пора домой а тебя нет и никто не знает куда ты делся учитель истории знал пожав плечами ответил я причем ответил спокойно не обращать внимания на придирки боярышни деминой у меня кажется уже вошло в привычку он меня выгнал с занятий и послал в библиотеку «Смотрели мы в библиотеке, тебя там не было». «Конечно, не было», — хмыкнул я, «потому что был дома». «Издеваешься?» — с угрозой в голосе спросила Василиса. «Ничуть. И вообще, если ты не заметила, то я сейчас занят». Сводная сестра посмотрела на деревянный ножик в моих руках, потом перевела взгляд на разложенные на столе инструменты, с помощью которых я собирался работать, и тяжело вздохнула. «Маркус, с тобой все в порядке?» — неожиданно спросила она. «Да, спасибо». «Тогда почему-то в игрушки играешься?» «Я не играюсь, я...» «Неважно, в общем». Я перевел взгляд на Ваську и повторил. «Я сейчас занят». «Да и делай, что хочешь», воскликнула сводная сестра и развернулась, чтобы уйти, но уже в дверях остановилась и с чувством добавила. «Придурок». Вздохнув с облегчением, я положил нож на стол и принялся вспоминать нужные руны. «По идее, тут хватит и четырех». Если нанести их на лезвие, то дерево не поменяет своих свойств, но станет при этом довольно прочным. И режущая кромка, которую еще предстояло выточить, не будет занозить и ломаться. А большего мне и не требовалось. Но как только я взялся за длинное металлическое стело, которым собирался выжигать руны, в мастерскую заявился очередной гость, точнее гости и снова с претензиями. «Боярич!» — с порога начала совестить меня Эльза. «Но ведь так нельзя!» Я же приставлена тебя охранять. Эльза, я положил стело на стол и повернулся к немке. Насколько я помню, тебя представили не для моей охраны, а для присмотра за дому. Или я не прав? Девушка на секунду замялась, видимо, подбирая подходящие слова, а потом признала. Прав, боярич, но сейчас ведь за домом присматривает Ирина, а я присматриваю за тобой. Мало ли, что случиться может, и Ирина не против. Я против. «Я не хочу, чтобы кто-то контролировал каждый мой шаг. Это понятно? Если тебя что-то не устраивает, то можешь съездить к Ивану Васильевичу и попросить другую работу. А пока что иди и помогай тете Ирине. А я занят. Занят!» Немка несколько секунд смотрела на меня с таким удивлением во взгляде, словно с ней дерево заговорило, а потом резко развернулась и направилась к выходу. А в дверях замерла так же, как ранее Василиса. Обернулась, бросила в мою сторону обиженный взгляд, но называть придурком не решилась, хотя похоже хотела. В следующий раз меня побеспокоили лишь пару часов спустя, и на этот раз спустилась Ирина. Но ключница, к счастью, никаких претензий мне предъявлять не стала, а всего лишь поинтересовалась, когда подавать ужин. Так как я к этому моменту работу над ножом уже закончил, то ответил, что сейчас поднимусь. Дождался, когда Ирина уйдет, удостоверился, что к завтрашнему ритуалу все готово и спрятал нож и листок с переводом в шкаф под замок. Атмосфера за ужином была словно на похоронах. Я откровенно нервничал перед предстоящим ритуалом, и потому к разговорам был не расположен. Эльза и Василиса дулись, и такое ощущение, что не только на меня, но и друг на друга. Одна лишь Ирина пыталась всех расшевелить и помирить, но поняв бесперспективность этих попыток, тоже умолкла и задумалась о чем-то своем. А после ужина я, в очередной раз всех удивив, Не стал спускаться в мастерскую, а отправился спать. И что самое удивительное, несмотря на волнение, моментально заснул, крепко и без сновидений. Утром за завтраком я уже не нервничал, а боялся. Несколько раз даже мелькала мысль отложить ритуал, а то и вовсе отменить и попробовать придумать что-нибудь еще. Но потом я вспоминал, с какой легкостью меня вчера отлупили, и решимость возвращалась. В конце концов, если не сидеть сложа руки и все сделать правильно, то все сложности преодолимы. Но, как оказалось, я ошибался. Сложности начались намного раньше, еще до выхода из дома. Интерлюдия седьмая Когда-то давно, иногда ей самой казалось, что в какой-то другой жизни, Ирина была задорной и непоседливой хохотушкой. Она родилась в небольшой деревушке, что находилась не так далеко от границы со степью. Хотя какая там граница? Для копченых, как называли местные жители степняков, такого понятия не существовало. Соответственно, и набеги случались нередко. Но в их деревне жили не одни лишь пахари, но и воины, как и во всех ближайших. И в случае чего, объединившись, могли дать врагу отпор. Или же укрыться за высоким забором, зажечь сигнальные огни и дождаться подмоги. Само собой, детям с самого раннего возраста вдалбливали в головы правила безопасности. Далеко от деревни не гулять, без сопровождения никуда не ходить и так далее и тому подобное. Некоторые дети прислушивались, а другие, такие же непоседы, как Ирина, относились к этим правилам легкомысленно. Но Иринке, как звал ее отец, везло. Если уж и случался очередной набег, то она в это время всегда была рядом с домом. Несмотря на присущую ей непоседливость и не слишком простой характер, Ирина росла хорошей хозяйкой. Как-то так всегда легко у нее получалось выполнять работы по дому и хозяйству. Причем выполнять хорошо. Матушка очень гордилась тем, какая у нее растет помощница. Отец же лишь усмехался в усы и с любовью смотрел на свою единственную дочку, к тому же младшенькую. Иринке всегда казалось, что даже будь она никудышной хозяйкой, отношение папы к ней не изменилось бы. Это старших братьев, которых было аж четверо, отец растил в строгости. А любимой дочурке было многое позволено. В шестнадцать лет у Ирины появился жених. Ну как появился? Отец жениха сговорился с отцом Иринки, а затем было сватовство и подготовка к предстоящей свадьбе. Для поселения на границе со степью возраст будущих мужа и жены считался нормальным. Это в крупных и спокойных городах девчонки могли и до двадцати лет не задумываться о замужестве, потому что жизнь у них была спокойная и никуда спешить было не надо. Да еще и мода пошла на образование. В родной же Ирининой деревне образование было лишь начальным и для мальчиков, и для девочек. А вот создание новой семьи и рождение будущих воинов и защитников считалось делом важным. Поэтому против предстоящего замужества Иринка ничего не имела, разве что в качестве будущего мужа предпочла бы видеть другого парня. Ну да, отцу виднее. Все изменилось в один день, точнее в утро. Совсем недоброе. Ирина вместе с другими девчонками работала в поле, успевая перешучиваться, а иногда и переругиваться. Ничего не предвещало беды, но она пришла. Почему патрули, что каждое утро объезжали окрестности, не подали сигнал тревоги, Ирина не знала до сих пор. Просто внезапно прилетели стрелы, что убили двоих воинов из охраны, а следом появилась орда. Ирину и других девчонок моментально схватили. Они даже понять ничего не успели. Но хуже было то, что жители не успели закрыть ворота деревни. Что там творилось дальше, Иринка не запомнила. Пришла в себя лишь вечером. И узнала, что отныне она рабыня, и ее ведут в степь, как и многих подружек из родной деревни. К счастью, прочувствовать рабскую участь она не успела. Этой же ночью на захватчиков напала русская рать. Как впоследствии оказалось, люди боярина Демина причем даже не полноценные войны, а ученики школы телохранителей во главе с преподавателями. Степняков перебили, полон освободили, но идти Ирине и ее подружкам оказалось некуда. Их деревню сожгли, а большинство ее жителей попросту убили, в том числе и семью Иринки, и даже ее будущего жениха. Боярин Константин Демин, узнав о незавидной участи вчерашних пленниц, думал недолго. В принадлежащей их роду школе всегда не хватало рабочих женских рук, а потому стайка девушек пришлась ко двору. Жилось и работалось в школе спокойно, отношение к девчушкам со стороны воинов было хорошим, а потому многие быстро оттаяли и стали строить новые планы на жизнь. Привыкла к новому дому и Ирина. Но вот хохотушкой ее уже никто бы назвать не смог. Она стала молчаливой и задумчивой а уж ее задорные улыбки и вовсе никто из воинов никогда не видел, до момента знакомства со Славкой. Совсем еще молодой ученик школы влюбился в Ирину с первого взгляда и добился-таки того, что девушка отдала ему свое сердце. А спустя год, когда Славка закончил школу, был переезд в поселок Дёмина и свадьба. Следующие 10 лет в жизни Ирины были самыми счастливыми. Муж любил ее всей душой. И даже то, что боги не дали им детей, не могло пересилить его чувств. Он лишь усмехался и говорил, что успеют еще, жизнь длинная. Как же он был неправ. И не успели, и жизнь у Славки оказалась короткой. Погиб на очередном задании, защищая какого-то чужого боярина, который нажил себе могущественных врагов. Род Деминах ценил своих воинов, поэтому за жизнь Славки и его сослуживцев отомстили, а также не забыли и про Ирину. К ней приехал молодой боярин Святослав лично, посмотрел на убитую горем женщину, на порядок, который, несмотря ни на что, царил в ее доме и во дворе, и забрал Ирину в свой дом, ключницей. Ирина была не против, в тот момент ей было все равно. Казалось, что жить дальше бессмысленно, но и уйти из жизни не могла. Знала, что Славка никогда бы ей такого не позволил. Но, как оказалось, В доме боярина было то, что смогло снова, в который уже раз вернуть женщину к жизни, подарить ей тот самый смысл, что пропал со смертью мужа, а именно дети. Ирина оттаяла, снова стала улыбаться, а помимо обязанностей ключницы с удовольствием выполняла роль няньки. Спустя два года боярин взял себе еще одну жену, немку, да еще и с ребенком. И как-то так получилось, что к этому мальчику, которого звали Маркус, Ирина сразу же прикипела душой. Нет, она и остальных хозяйских детей любила, но Марк... В нем она видела отражение своей боли и утраты. Мальчишка был совсем слабым и нелюдимым, плохо говорил по-русски и казалось, что вообще ничего не знает о жизни. Шло время, дети росли и взрослели, и один лишь приемыш рода Деминах оставался словно не от мира сего он был совсем не похож на других мальчишек. Не любил оружие, всячески избегал драк со сверстниками, а также не хотел учиться драться, что для будущего боярина было совсем уж недопустимым. Ирина надеялась, что со временем паренек все-таки изменится, повзрослеет и станет более решительным. Но очередная трагедия внесла свои коррективы. Из всей младшей ветви рода Деминых остались только хозяйская дочь Василиса и Маркус. Девочка после смерти родни стала лишь решительнее. Она с утроенной силой взялась за тренировки и пестовала свой дар. Ирина понимала, что Вася хочет стать сильнее, чтобы в будущем суметь защитить себя и своих близких. А вот Марк, паренек, лишь еще сильнее замкнулся в себе. В гимназию ходил как на каторгу. Да еще и возвращался часто избитым, а потом плакал по ночам. Ирина как могла старалась ему помочь жалела, но в то же время пыталась объяснить, что нужно быть сильным, стремиться к победам, соответствовать боярскому званию. Но все ее попытки разбивались о стену замкнутости и безразличия. Казалось, что Маркус смирился со своей слабостью и ничего не собирается предпринимать. А однажды Ирина узнала, что Маркуса чуть не убили, причем свои же. Старшие бояре пытались скрыть этот факт, но слухи... Их так просто не остановишь. Тогда ключница переживала как бы не больше, чем в день гибели мужа. Даже решила, что если Марк умрет, то она попытается отомстить. И пусть это будет последним поступком в ее жизни, неважно. Но Маркус выжил и изменился. Причем изменился очень сильно. Другим, менее знающим его людям, этот факт был не так заметен. Но Ирина сразу поняла, что Марк стал другим. Она почувствовала в нем то, чего раньше не было – желание бороться. Причем ключница видела, что паренек продолжает бояться, как раньше, но в то же время он старается свой страх преодолеть. Но не успела Ирина порадоваться, как узнала очередные тревожные вести. Оказывается, старшие бояре решили выселить парня из дома. С одной стороны, это было не так уж и плохо, и, возможно, пошло бы Маркусу на пользу, но с другой – слишком уж женщина за него переживала боялась, что Марк не справится и пропадет без присмотра. И тогда ключница сделала то, чего не позволяла себе ни разу за все время проживания в роду Деминах. Ирина настроила Василису против старейшин. Она попыталась донести до девушки, что Маркус ее единственная семья, а вредные старики старательно эту семью уничтожают, тем более, что отчасти это было правдой. Василиса прониклась и по своему обыкновению вспылила. Как итог, они вместе переехали жить в новый дом Марка. И уже тут Ирина поняла, что парень не просто изменился, он словно стал другим человеком. От былой робости и неуверенности не осталось и следа, разве что задумчивость осталась, а еще выяснилось, что он подрался в гимназии. Да не просто подрался, а вроде как победил. И ключница почувствовала самую настоящую гордость за паренька, словно он был ее сыном. Но радость длилась недолго, на следующий день Марк пришел из гимназии с огромным кровоподтеком на лице, а на вопросы о том, что случилось, лишь отмахнулся. А еще Ирина заметила в нем какую-то мрачную решимость, словно парень собрался совершить некую смертельно опасную глупость. Что с этим делать ключница не представляла, она не спала всю ночь, терзаемая плохим предчувствием а на утро убедилась что все ее самые плохие мысли сбываются маркус собрался куда то уходить причем в таком виде в каком даже последний холоп постеснялся бы показаться на улице какая то дешевая одежда простенькая обувь да еще и деревянный игрушечный ножичек на поясе первые мысль ирины была о том что паренек спятил вторая что надо его остановить и одной тут не справится и тогда ирина снова принялась накручивать василису а заодно и Эльзу, которой вроде бы было не плевать на Марка. Они втроем перегородили ему путь на улицу и, перебивая друг друга, принялись уговаривать. Когда стало ясно, что уговоры не помогут, то запугивать. Маркус же, похоже, был очень удивлен такому напору со стороны своих домочадцев. И поначалу даже растерялся. Но лишь до того момента, когда Василиса окончательно не вышла из себя и со злостью бросила «Запрещаю!» Такой резкой перемены в своем воспитаннике Ирина не видела никогда. Только что перед ними стоял растерянный подросток, а в следующий момент он преобразился в кого-то другого. Маркус расправил плечи, гордо вскинул подбородок и взглядом полным уверенности и превосходства окинул стоявших перед ним девушек и женщину. «С какой стати вы, бабы, решили, что можете мне указывать, да еще и что-то запрещать?» «Ты кого бабой назвал преду...» Попыталась возмутиться Василиса, но была перебита парнем. «Молчать!» Маркус не повышал голос, но Тоново был таким, что не подчиниться просто не получилось бы. У Ирины даже мурашки по спине побежали. А еще взгляд. Сейчас на них смотрел человек, который имел право приказывать. «Нет, не так. Имел право повелевать». Появилось ощущение, что с ними говорит князь с длинной чередой благородных предков. «Вы забыли про свое предназначение?» все тем же повелительным тоном продолжил Марк. «Так я напомню». Он медленно обвел заступившую ему дорогу троицу взглядом. «Кухня!» – палец парня указал на Ирину. «Койка!» – следующая на очереди была Эльза. «Дети!» – указующий жест на Василису. «А теперь с дороги!» И они расступились, и какое-то время стояли и растерянно переглядывались. Первое молчание нарушила Эльза. «Со мной сейчас словно государь говорил. Я, правда, его никогда не видела, но представляла именно таким. А кто у Маркуса родители?» «Я не знаю», — растерянно ответила ей Василиса. Точнее, знала его мать. А вот про отца никогда ничего не слышала. «Да какая разница?» — с досадой произнесла Ирина. «Сейчас важно то, что он все же куда-то ушел, и мы его не остановили». «Ага, такого остановишь», — пробурчала немка. Он меня буквально заморозил без всякой силы. «И что же делать?» — с надеждой в голосе спросила у Ирины Василиса. «Бежать к Ивану Васильевичу!» — уверенно произнесла ключница. Интерлюдия восьмая Михаил Васильевич в дверь кабинета заглянул секретарь. К вам, Иван Васильевич, пришел. Но не успел он это договорить, как чья-то сильная рука буквально выдернула его из помещения, а в следующее мгновение в кабинет зашел глава средней ветви дюменных. Ваня удивленно приподнял брови. Михаил, что-то случилось? Случилось, Миш, случилось. Иван Васильевич устало упал в гостевое кресло и огляделся. «У тебя выпить есть?» Старший Демин кивнул, затем поднялся и лично налил брату коньяка, тройную порцию. Дождался, когда тот его вольет в себя словно обычную воду, и приказал. «Рассказывай!» «Маркус пропал!» — выдохнул Иван Васильевич. «Как пропал?» — снова удивился Михаил. «Ты же к нему вроде как наблюдателя собирался представить. «Троих, троих наблюдателей посменно дежурили!» И что, заинтересовался Михаил Васильевич, он сумел от них уйти? Если бы, досадливо поморщился его младший брат, если бы ушел. Так, Ваня, соберись и рассказывай по порядку. Прости, Миш, просто слишком уж все это необычно. Вчера у Маркуса была очередная стычка в гимназии. Неужели снова смог кого-то победить? К сожалению, нет, не смог, но он подрался с наследником Крылатовых. «Крылатовых?» – задумался Михаил Васильевич. «С Береславом, что ли? Так и что тут удивительного, насколько я слышал у него третий ранг?» «В том-то и дело!» – неожиданно воскликнул боярин Иван. «А наш прием уж умудрился его свалить. Двумя ударами, представляешь?» Береслав, конечно же, сразу встал ответил. «Но сам факт!» «Маркус, который и на первый ранг не сдал, повалял в грязи третьерангового рангового бойца». «Хм...» «Неожиданно, конечно, но, может, повезло просто. И при чем тут эта драка и пропажа приемыша?» По рассказам его домочадцев, Марк пришел домой не в себе. Весь вечер что-то там делал в подвале, а утром оделся чуть ли в рубище и собрался куда-то идти. Бабы попытались его остановить, но у них не вышло, даже у Васьки. «То есть как?» — уже в который раз, за время короткого разговора, удивился старший боярин Демин. «Он что, ее побил?» «В том-то и дело, что нет, он их построил». Словами. «Эльза, девка, что я к нему для пригляда представил, говорит, что с ними словно князь общался, как минимум, пристыдил, указал на их место и ушел». «Князь, говоришь?» задумчиво побарабанил пальцами по столу Михаил Васильевич. «Значит, все же кто-то непростой у пацана в предках, правы мы были». Скорее всего, как от чего-то несущественного отмахнулся боярин Иван, не это самое удивительное. Да ладно, а что же может быть еще удивительнее, ты скажи еще, что он к богам Выри вознесся. Ответом старшему Демину была тишина и многозначительный взгляд брата. Что, серьезно? Выри? Он в бою, что ли, погиб и Перун его к себе забрал? Не Перун, отрицательно помотал голову Иван Васильевич, живо. После того, как парень приструнил своих домашних, он отправился на старое капище живы. Мой человек за ним проследил. На капище Маркус снял кусок дерна, круглый, и что-то там рисовал деревянным ножичком. Долго, часа три. Потом разделся догола, лег в этот круг и запел. А затем вскрыл этим самым деревянным ножом себе вены. «Вот же псих!» — воскликнул боярин Михаил. Еще самоубийц нам в роду не хватало Подожди, Вань, а Ири-то тут при чем? А при том, Миша, что после этого Маркус не умер, а исчез А на месте снятого дерна снова зеленела трава, как ни в чем не бывало И уже часов десять приемыша никто не видел Интерлюдия девятая Каждая девушка мечтает об удачном замужестве. По крайней мере, так Верочке всегда говорили родители. Вера же с ними не спорила, а в чем-то даже была согласна. Да и как можно приличной девушке спорить с родителями? Тем более, если она боярышня из приличного рода детей боярских. Спорить не спорила, но всегда имела свое мнение. И более того, не стеснялась его высказывать. И ладно бы Верочка держала это мнение при себе но она и с родителями во всем соглашалась, и свои детские фантазии высказывать не стеснялась, причем всем подряд. Из-за этого мама считала ее слишком наивной, немногочисленные подружки, недалекой дурочкой, а папа перестал приглашать гостей, если дочка была дома. А свое мнение у Веры было простым. Она верила в чудо. Даже не так, она этого чуда жаждала, мечтала о нем. И с годами в ее фантазиях чудо сформировалось в определенный образ. А именно в прекрасного юношу, что не спошлют ей боги. Причем не спошлют в прямом, а не переносном смысле. То есть юноша сойдет с небес как божий посланник и, конечно же, выберет ее, Верочку, своей дамы сердца. Будет он красив, как Аполлон, богат, как великий князь и умен, как тысячи мудрецов и, само собой, благословлен богами на великие свершения. Такая мечта появилась у девушки лет в десять, а с годами лишь крепла и обрастала подробностями. Мама долгое время пыталась вызнать у дочери, кто посеял в ее разуме эти мысли. Она пыталась объяснить Вере, что каждая девушка мечтает о принце или великом герое, но мечты — это одно, а рассказывать о них всем встречным — это совсем другое. «Да что там?» Это простительно для десятилетней девочки, но никак не для шестнадцати летней девушки, которую к тому же скоро нужно будет выдавать замуж. Но как ее выдать замуж, если она даже потенциальным женихам рассказывает о своих неприличных мечтах? Папа относился к этому проще, сказал, что рано или поздно все равно узнает имя того, кто испортил им дочь, и оторвет этой сволочи голову. Верочка лишь грустно улыбалась, в очередной раз пытаясь доказать родителям, что это не просто мечты, а уверенность в том, что чудо будет, надо лишь ждать. Когда девушке исполнилось 17 лет, родители решили, что хватит это терпеть. Хочет дочка чуда, пусть ищет его там, где это возможно. И определили веру послушницей в храм живы. А сомнения в том, верно ли они поступают, испарились в тот момент, Когда лицо дочери осветилось искренним счастьем, стоило лишь ей узнать о решении родителей. Радость Верочки чуть и мрачилась после того, когда она узнала, чем именно ей предстоит заниматься в храме, а именно учиться врачебному делу. Не то чтобы она не хотела помогать людям, скорее наоборот, Вера была доброй девушкой, но в храм живы приходили за помощью самые низшие представители княжества. Те, у кого не хватало денег обратиться в нормальную клинику, не говоря уже про целителей. Соответственно, и болячки у них были такие же, низшие, мерзкие и, как правило, дурно пахнущие. Прошел еще год, за который Верочка смогла дослужиться до младшей жрицы, научилась хорошо бороться с болячками, которые перестала считать мерзкими, и избавилась от детской мечты. Как оказалось, правда жизни может вылечить то, с чем не способны справиться родители. Родители, к слову, снова были недовольны, нет, вначале они радовались тому, что дочка наконец-то повзрослела, но радость быстро сошла на нет, когда раз за разом Вера стала повторять свое желание посвятить жизнь живи, а о том, чтобы вернуться в отче дом и впоследствии выйти замуж, даже слышать не хотела. В общем, мама все чаще задумывалась о том, чтобы родить еще одну дочку, а папа нервничал и выпивал. Этот день для Верочки ничем не отличался от всех предыдущих. Она зашила рваную рану предплечья одному больному, затем обработала кровоточащую мозоль другому и уже собиралась засесть за медицинские справочники, когда почувствовала это. В храм явилась хозяйка, богиня жива. Не лично, конечно, а лишь в духовном плане, но ее присутствие нельзя ни с чем спутать, даже если раньше с ним не сталкивалась. Старшие жрицы рассказывали, что иногда такое случается. Живость не сходит в храм и одним своим присутствием помогает больным, а некоторых и вовсе мгновенно излечивает. Правда, бывает это крайне редко. Верочка побежала в свою комнату, где со сноровкой бывалого солдата скинула повседневные вещи и облачилась в парадную мантию. Бросила мимолетный взгляд в зеркало, удовлетворенно кивнула сама себе и побежала в главный зал туда, где располагалась статуя богини. Добежав до места, Вера удивилась. Она думала, что здесь соберутся все обитательницы храма, включая настоятельницу, но никого не было, зал был абсолютно пуст, и даже обычных просителей, что пришли за милостью богини, не наблюдалось. Удивление начало сменяться разочарованием. Присутствие живы все так же ощущалось, но совсем ничего не происходило. Да к тому же и поделиться своими мыслями было не с кем, Храм был все так же пуст. Верочка уже подумывала о том, чтобы развернуться и снова пойти в свою комнату сменить парадную мантию. Но внезапно присутствие богини усилилось, а по центру главного храмового зала возникла белоснежная сфера. Она с полминуты повисела в метре над полом, затем опустилась, несколько раз ярко сверкнула и исчезла, оставив после себя абсолютно ровный круг земли, на котором росла свежая зеленая травка и верочка даже зажмурилась боясь поверить в свое счастье ровно по центру круга на траве в позе эмбриона лежал обнаженный юноша и кем он может быть как не посланцем богини юноша медленно открыл глаза словно просыпаясь сладко потянулся и принял сидячее положение несколько секунд его взгляд рыскал по залу словно пытаясь что то понять а затем остановился на вере И девушка буквально утонула в этих прекрасных небесно-голубых глазах. В этот момент у Верочки не осталось никаких сомнений, что перед ней находится непростой человек. Или не человек? Может быть, это кто-то из богов решил лично посетить бренный мир? Хотя вряд ли. Он бы явился в свой личный храм. Тогда кто же перед ней, сын живы? Верочка решила, что хватит стоять столбом и просто разглядывать незнакомца. Нужно действовать, иначе заявится сюда какая-нибудь другая жрица и захапает юношу себе. А Вера его всю жизнь ждала. Ослепительно улыбнувшись, девушка сделала несколько шагов вперед и громко, несвойственным ей торжественно возвышенным голосом, поинтересовалась. «Кто ты, незнакомец?» Но вместо ответа юноша лишь встряхнул головой, и снова начал осматривать зал. «Наверное, он слишком давно не был в обычном мире», подумала Верочка, «и ему нужно время, чтобы прийти в себя. Да и человеческое тело для него похоже в новинку. Вон как себя рассматривает и щупает, даже стукнул пару раз». А незнакомец тем временем перестал рассматривать свое тело и заинтересовался кругом острова и земли, на котором сидел. Удивленно покачал головой, бросил взгляд на Веру и улыбнулся. Затем сменил положение, став на одно колено и оперевшись кулаком на траву перед собой. А у девушки перехватило дыхание, а сердце от неожиданности пропустило удар. Она в предвкушении сжала кулачки, решив, что сейчас произойдет то, о чем мечтала с десяти лет. Но вместо того, чтобы признаться ей в своих чувствах или даже сделать предложение, юноша весело усмехнулся, затем опустил голову, и начал медленно подниматься на ноги, напевая при этом незнакомую Вере мелодию «Тум-тум-тум, тум-тум-тум, ту-ду-дум, -тум -тум, ту тум-ту-ду-рум». Пораженная этим девушка замерла и молча продолжила наблюдать, постепенно убеждаясь, что перед ней все-таки не человек. Слишком красив, слишком хорошо сложен, а еще эти белоснежные волосы, что иногда частично скрывали лицо незнакомца. «Именно так и должен выглядеть Аполлон во плоти. Разве что рост подкачал, но, может, подрастет еще? Да и поет юноша так себе, сильно фальшивит. «Кто ты, незнакомец?» — повторила свой вопрос Верочка. Когда юноша наконец-то закончил свой подъем, представь перед ней во всей своей обнаженной красе. «А?» — словно очнулся он после ее вопроса и наконец-то перестал петь. «Слава живи, а то уже уши резала. Что?» «Ты посланец?» — спросила Вера. «Чего?» — удивился юноша. «Я спрашиваю, тебя послали?» — переспросила девушка. «Хм...» — задумался незнакомец. «Ну, наверное». «А кто?» — с все возрастающим любопытством уточнила Верочка. «Ох, детка!» — как-то грустно усмехнулся юноша. «Да кто меня только не посылал!» «А боги?» — нетерпеливо спросила девушка. «Боги посылали?» «Бывало и такое!» — ответил ей незнакомец и непонятно добавил, «Уж послал, так послал, я бы даже сказал, заслал». «А как тебя зовут?» — с предыханием поинтересовалась Верочка и замерла, надеясь услышать имя какого-нибудь героя, а то и вовсе Бога. «Кайл Рис», — с секундной заминкой ответил ей юноша, и снова весело усмехнулся. «Кайл Рис», — с заметным разочарованием в голосе повторила Вера, но любопытство пересилило, и она задала очередной вопрос. «А откуда ты пришел?» «Из будущего, детка», еще сильнее заулыбался Кайл Рис. «А зачем?» пораженно уточнила девушка. «Спасти Сару Коннор». «Ух ты!» — восхитилась Верочка. «Все же перед ней был герой, спаситель». «А что тебе для этого нужно?» «Твоя одежда, очки и мотоцикл», без запинки ответил Кайл Рис. Но затем задумчивым взглядом окинул ладную девичью фигуру и со вздохом добавил хотя одежду можешь оставить. Но в итоге посланник из будущего все же выпросил у девушки плащ, повертел в руках, оделся и даже капюшон на голову натянул. А затем, уточнив у Верочки, где именно он находится, развернулся к выходу. «Подожди!» — воскликнула ему вслед девушка. «Ты еще вернешься?» «Все рано или поздно возвращаются, детка!» многозначительно ответил Кайл Рис. И добавил, вселив в девичье сердце надежду. «Главное верить!» После этих слов он еще сильнее закутался в плащ и покинул храм, а Верочка осталась стоять на месте с радостной улыбкой на устах. «Верить это, конечно, хорошо», — пробормотала она некоторое время спустя, «но я уже устала ждать. Надо мне самой найти Сару Коннор, потому что там, где будет Сара, будет и ее спаситель».